Глава двенадцатая. Когда я, наконец, пробралась в покое брата, Синфу уже спал. Я осторожно убрала спутавшиеся пряди с его лица и прилегла рядом. Печенье осталось остывать в ночной тишине. Не знаю, сколько я успела пробыть в забытье, только подозрительный шум стер сон одним махом. Моя рука тут же нащупала меч. Глубокий вдох и я отпустила оружие. Это Синфу сидел в изножье кровати и доедал печенье. «Сон?» – прошептала я, подсаживаясь к нему. Мальчик покачал головой. «Плохой сон», – он мне ответил. «Что тебе приснилось?» «Ничего». Я ласково коснулась его волос, и он отодвинулся. «Зачем ты пришла?» «Принесла тебе печенье. Вкусно?» «Нет». Я рассмеялась. «Поэтому никто его и не съел». «А?» Его глазки недоверчиво уставились на меня. «Невкусное, вот и принесла тебе». Он что-то пробурчал, но его рука вновь потянулась к тарелке. «А ты знаешь, что у сестрицы очень хороший слух?» «Не знаю. Если сестрица закроет глаза, она услышит все, что ты бормочешь». «И что я сказал?» «Лгунья». Синфу замер, а потом выпалил. «Ты и есть лгунья!» «Так и говори. Говори вслух. Какой смысл ругать про себя?» «Я и говорил вслух. А ты говори громче. Сама же сказала, что все слышишь». «Так не у всех же такой хороший слух». «А у тебя он откуда?» «Ко мне часто подкрадывались со спины». Уже серьезно ответила я а не надо было поворачиваться спиной. Я рассмеялась. «Вас ждет большое будущее, господину Синфу». На блюде больше не осталось печенье, и господин с большим будущим вздохнул. «Фуэр, если ты что-то хочешь сказать, мне просто скажи. Не хочу я с тобой разговаривать. Почему? Потому что... Почему? Я должен спать». Он отставил блюдо и залез под одеяло, поворачиваясь ко мне спиной. «Фуэр», — прошептала я. Но он не отозвался. «Фуэр, я сплю». Я улыбнулась. Этот маленький чертенок забыл грозно прокричать «Тебе нельзя называть меня так». Фэр, сестрица очень хотела, но не могла вернуться раньше. Вот и не возвращалась бы. Иногда лучше прийти позже, чем никогда не прийти. Фэр, я вернулась сюда только из-за тебя. Я все равно не ждал тебя». Прошептал он и натянул одеяло до макушки, будто оно могло спрятать его и от меня, и от страшных снов, и от одиночества. «Даже если ты не ждал меня». Я все равно не могла не прийти. Он молчал, молчал долго, и потом уснул. Я поправила одеяло и прошептала, «Прости, что сестра заставила тебя столько ждать». На рассвете мне пора было уходить. Синфу мирно спал, свернувшись калачиком. Ни один кошмар не посмел потревожить его сон.